Из дневника Штейнберга узнал о благах, коими осыпали Шостаковича квартира, машина, дача, деньги. Лето Шостакович с женой и детьми живет в Иванове, в Доме творчества и отдыха композиторов, устроенном на базе местного птицесовхоза. Начиная с 43-го года Шостакович и его семья подолгу жили в этом живописном месте. Все было по-домашнему просто в этом доме. Дети бегали за молоком, Патриархально садились за один большой стол, занимавший половину зала, во главе которого восседала директор. Вечерами собирались на веранде. Каждое утро композиторы отправлялись на свои рабочие места. Для занятий им отвели места в домах местных жителей. Шостакович — в бывший курятник, где к стене примастили небольшой столик, кто-то в пекарню, кто-то в деревенскую избу. Пока Шостакович за самодельным столиком писал, дети резвились вокруг. Чтобы нотные листы не унесло ветром, он придавливал их камнями. Лето выдалось теплое, мягкое. Как заметил один из коллег, отдыхавших в Иванове, Шостакович не любил ни медлительных прогулок с разглядыванием облаков, ни досужих бесед, участие в каком-нибудь активном процессе — единственная мыслимая для него форма существования. В разговоре он предельно лаконичен, его реплики отрывистые афористичны, часто с ироническим подтекстом. Он как бы все время торопится перейти к делу. Иногда соглашался поиграть в четыре руки. Нехитрые развлечения, игра в волейбол. В 17 часов Шостакович провозглашал по-английски «It is time to play volleyball». Пора идти играть в волейбол. и добавлял любимую фразу спортивного комментатора тех лет Вадима Синявского. «Матч состоится при любой погоде». Он садился на высокий стул возле волейбольной площадки и судил игру. Здесь же, в Иванове, в главном каменном доме, жил Сергей Прокофьев, которого дети часто дразнили. Они подкрадывались к распахнутому окну и кричали «Сергей Сергеевич, тра-та-та! Сергей Сергеевич, тра-та-та!» И тут в них летела пресс-папье, «И еще какие-то предметы». «Уши оборву!» — кричал Прокофьев, высовываясь из окна. Иногда Шостакович встречался с Прокофьевым. Рассказывает об одной такой встрече. Прокофьев Шостакович. «Вы знаете, я здесь интенсивно работаю над моей шестой симфонией. Первая часть уже готова». Тут композитор подробно описал ее форму. «Теперь сижу над второй, которая построена на трех темах. Зато третий будет в сонатной форме». Таким способом я хотел бы компенсировать недостаток сонатных элементов в предыдущих частях. Шостакович, неужели в Иванове всегда такая погода? Здесь в Иванове была написана восьмая симфония. Сохранилась фотография. Шостакович в своем курятнике за работой. В курятник было втиснуто пианино. Но по воспоминаниям, пока Шостакович не закончил партитуру, никто не слышал из его кабинета ни одного звука. Шостакович Салертинскому. Я все время ожидал твоего приезда. О себе писать особенно нечего. Здоров. Только что, буквально, закончил восьмую симфонию. На душе некоторая пустота, которая всегда бывает по окончании большой работы. Дорогой мой друг. Иногда бывает мучительно трудно без тебя. Надеюсь на скорую встречу. Очень хочется, чтобы у тебя жизнь твоя шла хорошо. 9 сентября 43 -го года. Первое прослушивание симфонии состоялось в доме крестьянки Натальи Алексеевны Васейковой, муж и сын которой воевали в это время на фронте. Она запомнила Шостаковича. Такой тихий был, скромный мужик, в фуражке, и все в землю смотрел, думал. Закончил работу на своей новой восьмой симфонии, написал ее очень быстро, за два месяца с небольшим. У меня не было... какого-либо ранее задуманного плана этой симфонии, когда я закончил седьмую симфонию, предполагал писать оперу, балет, начинал работать над героической ораторией о защитниках Москвы. Но работу над ораторией все же отложил и принялся за восьмую симфонию. Сюжетных моментов в ней нет. Она отражает мои мысли и переживания. Восьмая симфония имеет много внутренних конфликтов, и трагических, и драматических, но в целом это оптимистическое, жизнеутверждающее произведение. Идейно-философскую концепцию моего нового произведения я могу выразить очень кратко, всего двумя словами. Жизнь прекрасна. Все темное, мрачное сгинет, уйдет, восторжествует прекрасное. Мне казалось весьма заманчивым изобразить человека, любящего жизнь и свободу, и потому смело восставшего, выражаясь словами Шекспира, против моря бедствий. Этот человек, являющийся героем моей музыки, идет к победе через мучительные испытания катастрофы. Он много раз падает и снова встает. Крепкая воля и благородная цель вдохновляют его для борьбы и конечной победы. Мне хотелось в художественно-образной форме воссоздать картину духовной жизни человека, оглушенного гигантским молотом войны. Мне хотелось рассказать о его тревогах, о его страданиях, о его мужестве и о его радости. Причем все психические движения невольно приобретали особую отчетливость и драматизм, так как они всегда освещались заревом войны. «Война поставила всю землю дыбом». Она довела до предельного напряжения физическую и душевную энергию всего прогрессивного человечества. Следовательно, музыканты, не желающие устраняться от действительности, не могут заниматься игрой в звуки. Они должны, на мой взгляд, стремиться к тому, чтобы их произведения были насыщены максимальной эмоциональностью, страстностью и духом истинного гуманизма. Я тоже к этому стремлюсь, но не мне судить, насколько я это делаю успешно. Вскоре состоялась премьера Восьмой симфонии под управлением Равинского. Как всегда, Шостакович очень волновался перед премьерой. Один из знакомых вспоминал, быстро подходит ко мне, энергично жмет руку, энергично, но и отсутствующе. Нельзя его понять, что он всегда волнуется или всегда спокоен. Но наружность все тот же мальчик, строгой, нахмуренный и растерянный мальчик. Салертинская присутствовал на премьере симфонии, которую назвал произведением потрясающей силы. Восьмая симфония посвящена Евгению Мравинскому. Из дневника Мравинского начерно продумал и восстановил форму и драматическую линию восьмой Шостаковича. Потрясает с каждым разом все глубже, особенно линии первой части, линия великого ужаса, 1 декабря 44 года. На мой вопрос Мравинскому, какая симфония шестаковича у него самая любимая, Мравинский сказал, «Восьмая — идеальнейший образец чистой музыки, с предельнейшим насыщенным содержанием. Я особенно люблю первую часть. По-моему, она даже может существовать отдельно. Это редкий случай. Исключение составляет еще первая часть седьмой симфонии. Она тоже отделима от всей симфонии». Я на восьмую очень много сил положил. Толстой говорил, для того, чтобы понять мысль, надо ее пережить. В мысли большой комплекс переживаний. Музыка тоже мысль, и песня, и симфония. Как только мы применяем ключ понятности, мы скатываемся на развлекательность, дурной тон, мы становимся на темный путь. Как вы разовьете мышцы тела, Если давать только то, что невесомо и легко, не будет мускулов. Должно быть трудно, тем более есть цель, устремленность и желание. Я верю в музыку. Музыка — язык, который не требует перевода. Я замечал, между частями симфонии зал выдыхает воздух, если он действительно захвачен музыкой. Люди побывали в глубинах, которые, быть может, им и не свойственны. Говоря о слушателях, я меньше всего имею в виду меломанов, которые все добывают, все знают, могут отличить все инструменты. Они все знают, кто сколько минут играл, но это самая вредная форма. Во всем этом главное я в курсе дела, своего рода коллекционерство. Есть такая категория, которая всегда бывает на премьерах и больше нигде, но на премьерах обязательно». Посмотрите честно внутрь себя, и вы увидите в себе глубоко контрастные черты, от самых светлых до мрачных. Человек несет в себе наслоение всех времен, и с этих позиций будет относиться ко всему предшествующему. Конечно, мы видим всегда новыми глазами, и каждая новая пара глаз будет видеть по-новому то, что висит на стене или написано в партитуре. И хотя что-то неизменное останется, что условно можно назвать темой. В этом смысле очень авторитетен Стравинской. Он выразил эту мысль крайне точно. «Самая интерпретация нетерпима. Абсолютной точности быть не может. Будем разуметь только произведение действительно большого мастерства, потому что не всякое искусство может существовать во времени». Здесь есть один элемент, который Пришвин определил термином «Родственное внимание, которое он применял к природе, к траве, родственное внимание к травке. Найдите в себе травку». Так и с «Восьмой симфонией» из интервью автору. Из письма Шабалину. «Я жалею, что ты не слыхал мою восьмую симфонию. Я очень рад, как она прошла. В Союзе советских композиторов должно было состояться ее обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни». Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад сделаю шаг вперед. 8 декабря 43 -го года. В дискуссии о Восьмой симфонии Шостакович не участвовал. В газетах писали. Восьмая симфония Шостаковича оставляет огромное впечатление, но отнюдь не эстетическое, а подобное нервному шоку или тяжелой физической травме. Нормальный слух фиксирует в ней гипертрофированное настроение чувств, натуралистические приемы. Прокофьев. Прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о симфонии Шостаковича. Почему прежде всего? Прежде всего, Шостакович меня интересует как композитор, который очень много думает. Это не значит, что я хочу сказать, что другие композиторы думают мало или недостаточно. Но мне кажется, что одна из характерных черт Шостаковича — это именно думание, выдумывание. Вообще, мы часто говорим «сочиняет», но мы не всегда отдаем себе отчет, что значит слово «сочинять». «Сочинять» значит «слагать». выдумывать. Я думаю, что мамаша, которая поймала за рукав ребенка и говорит, что ты тут мне сочиняешь, гораздо ближе подходит к умыслу этого слова, чем многие композиторы, когда они сочиняют симфонии. Каковы основные достоинства и недостатки творчества Шостаковича? Достоинство, мне кажется, это именно думание, выдумывание, изобретение, не в сухом смысле, в лучшем творческом, мастерском значении. Слабейшая сторона Шостаковича — недостаточная ясность мелодической линии. Что касается ее формы, то симфония очень длинна. По мере одоления своего утомления к началу четвертой медленной части слушатель уже утомлен, поэтому четвертая часть не, не может быть в полной мере воспринята. Все это я сказал для того, чтобы объяснить, с какой точки зрения я подхожу к восьмой симфонии, и почему восьмая симфония, я не скажу, меня разочаровала, но как-то не очаровала в той мере, на какую я рассчитывал. И если взглянуть на мелодический материал восьмой симфонии с точки зрения, скажем, железнодорожного строителя, то он отметит, что профиль полотна недостаточно интересен. Профиль мелодии «Восьмой симфонии» Шостаковича, как бы не рыдал Тимофеев над его темой английского рожка, скорее напоминает средний голос из четырехголосного сложения, чем тема для «Большой симфонии». Если бы симфония не имела этой четвертой части, а прямо перешла в заключительную часть с ее превосходной кодой, если бы симфония не имела второй части, которая не нова и грубовата, а были только первая, третья и пятая части, то, я уверен, споров об этой симфонии было бы гораздо меньше. Одни называли симфонии Шостаковича романами о времени, другие — историческими хрониками. Когда однажды в газетах появилась публикация о том, что создано нечто вроде саркофага, и в него положили уравнение Эйнштейна, таблицу Менделеева, анатомический рисунок тела человека и что-то еще, Шостакович был этим взволнован и сказал — Мне кажется, чтобы дать нашим потомкам представление о нашей цивилизации, о нашем времени, туда надо поместить мою симфонию». Салертинской в Москве выступал с докладами, лекциями. Директор Московской консерватории Шабалин предложил ему вести курс истории музыки. Прощаясь на вокзале, друзья думали, что скоро снова увидятся и будут вместе жить и работать в Москве, но это была их последняя встреча. «Дорогой Иван Иванович, Поздравляю тебя с Новым годом. Уверен, что Новый год принесет нам всем радость победы и воцарит справедливый и долгий мир во всем мире. Вернувшись в Новосибирск, где Салертинскому предстояло завершить свои дела перед переездом в Москву, он успел сказать вступительное слово на премьере Восьмой симфонии, а через несколько дней его не стало. Когда из Новосибирска пришла телеграмма о внезапной кончине Салертинского, Шестакович вылетел в Новосибирск. 11 февраля 1944 года в Новосибирске скончался Иван Иванович Сольертинский. Смерть наступила совершенно неожиданно. Иван Иванович был молод, в расцвете сил и энергии, скончался он в 41 года. В течение зимы 1943 года Сольертинский дважды посещал Москву. В это время он чувствовал себя хуже и жаловался на сердце. 10 февраля 1944 года он приехал повидать своих новосибирских друзей. После ужина он очень устал и пошел спать. Он попросил разбудить его в 9 часов утра. Когда его друг вошел в комнату, где спал Иван, и сказал, «Иван, пора вставать», он ничего не ответил. Его друг приблизился к нему и увидел, он был мертв. Очень много людей присутствовало на его похоронах. оркестр исполнял его любимые произведения. Сейчас он лежит в Новосибирске, вдали от его любимого Ленинграда. Смерть Солертинского была для шестакое страшным ударом. Нет больше среди нас музыканта огромного таланта. Нет больше веселого, чистого, благожелательного товарища. Нет у меня больше самого близкого друга. Это очень трудно пережить. Я прошу тебя, где хочешь, достань водки. и 11 марта в 19 часов по московскому времени выпьем ты в Ташкенте я в москве по стопке этого напитка тем самым отметив месяц со дня смерти ивана ивановича 13 февраля 4 четверт года иван иванович был моим самым близким и дорогим другом. всем своим развитием я обязан ему и жить без него мне будет невыносимо трудно. Мы много говорили обо всем, говорили и о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали. Он умер, а я остался. 15 февраля 1944 года. При последних встречах с ним он проектировал на 1947 год 25-летний юбилей нашей с ним дружбы. Но в 1947 году лишь я один буду вспоминать о том, что 25 лет назад Жизнь послала мне замечательного друга, и что в 1944 году смерть отняла его от меня. Нет слов, чтобы выразить все горе, которое терзает все мое существо. Это очень трудно пережить. 15 февраля 44 года. Облегчить горе могло только сочинение музыки. Пусть послужит увековечением его памяти нашу любовь к нему — и вера в его гениальный талант, и феноменальную любовь к тому искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь, к музыке, написал Шостакович 13 февраля, а 15 февраля он принялся за работу над трио памяти Солертинского. Немного было людей, так горячо и страстно любящих музыку, как Солертинский. Он прямо ликовал при появлении свежего и талантливого явления, Он яростно ненавидел пошлости и дурной вкус, рутина и посредственность. Одно из самых великолепных качеств Салертинского было полное отсутствие равнодушия. Он всегда или любил, или ненавидел. И с годами и зрелостью у него не пропало это драгоценное качество, а все больше и больше обострялось. Работая над своими новыми сочинениями, я всегда думаю, а что бы об этом сказал Иван Иванович? Летом Шостаковича вновь в Иванове. Здесь же написал никому не нужное трио. Полное ячество, эклектизма и бессодержательности. Живу здесь из-за детей, хотя климат здесь скверный. Все время без перерыва дуют ветры. Но все же пруды, ручейки, пригорки. Два раза в месяц здесь бывает баня. Таким образом, раз в две недели я имею возможность наслаждаться ощущением физической чистоты. В остальное время я грязен. Сегодня, то есть 2 сентября, мы все здоровы. Не ручаясь за будущее, так как ветер дует со страшной силой, он выбил сегодня у меня из рук тарелку щей. 2 сентября 44-го года. Потеряв Салертинского, Шостакович еще больше сближается с Шабалиным. Дорогой Роня, на днях я вспомнил, что прошло ровно 20 лет, как мы с тобой знакомы. Я не люблю такого рода даты. Они напоминают мне о том, что время бежит очень быстро. Начинаешь думать, как проведен данный отрезок времени, и приходишь к заключению, что его отрезок следовало бы провести лучше. Пользы Отечеству следовало бы принести больше. Вспоминаю слова поэта. Прожитой жизни не так уж мало, а сделано наоборот. Ну, так или иначе, а двадцатилетний юбилей лицо Поздравляю тебя с этим двадцатилетием. и желаю следующие 20 лет нашего знакомства прожить еще лучше, еще краше, еще содержательнее. Я живу здесь хорошо, наслаждаюсь природой, хотя и сильный беспрерывно дующий ветер наводит уныние. Занимаюсь сочинением. Закончил трио, четыре части. Сегодня закончил вторую часть квартета, который уже здесь начал сочинять. Начал без перерыва третью часть, предпоследнюю. Квартет хочу посвятить себе, в ознаменовании вышеупомянутого юбилея. Дареному коню в зубы не смотрят, но мне хотелось бы угодить себе этим опусом. Процесс сочинения музыки доставляет мне немало хлопот и беспокойств. Беспокоит меня молниеносность, с которой я сочиняю. Без сомнений, это нехорошо. Сочинять с такой скоростью, как это делаю я, нельзя. Это весьма серьезный процесс. Нельзя его гнать галепом, как сказала одна моя знакомая балерина. «Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановиться. Мой творческий процесс напоминает мне, как бы понаучнее выразиться, слишком быстрое занятие анановым грехом. Утомительно, не слишком приятно. И по окончании полное отсутствие уверенности в том, что ты с пользой провел время. Но дурная привычка берет свое, и я сочиняю по-прежнему слишком скоро». не сердись на меня за мое дурное поведение в консерватории, а также за то, что я отнимаю у тебя время. Еще раз прими мои поздравления. 6 сентября 1944 года. Обитатели Иванова могли видеть Шостаковича по несколько раз в день. Когда он оказывался один, то сразу становился отрешенным, взгляд его делался почти невидящим. При этом он производил впечатление человека внутренне напряженного, что особенно выдавали руки, никогда не остававшиеся в покое. Они то сжимали колено, то нервно как бы что-то снимали с олба, причем поза была непринужденной, даже вялой, но пальцы постоянно что-то перебирали и теребили. Со стороны в такие минуты казалось, что он о чем-то сосредоточенно думает. Если все же кто-то вторгался в это публичное одиночество, Шостакович моментально становился общительным, не давая почувствовать, что его потревожили. Наступил новый 1945 год. Новый год мы встречали. Встречали у нас на квартире. Отказать было неудобно, так как встречали в складчину. Было весело и шумно. Наиболее тяжелые часы наступили после трех часов ночи. Далеко живущие гости, люди мне чужие, неинтересные, стали дожидаться первого трамвая. Ушли они в шесть часов. Я мечтаю о том, что в 1945 году мы водрузим знамя победы в Берлине. Мои планы на 1945 год неясны. Я ничего не сочиняю, так как живу в очень скверных условиях. От 6 до 18 часов я лишён двух видов элементарных удобств света и воды. Особенно тяжело переживать эти неудобства с 15 до 18 часов. Уже темно, «Керосиновые лампы мало освещают. Зрение у меня плохое. При керосине я не могу писать. Нервы сильно изматываются от темноты. Моя машина до сих пор не действует, нет у меня бензина, нет у шофера и, пожалуй, средств такого содержать». 2 января 1945 -го года.